Глава сто восьмая. Пятница, 17 марта. Через час с небольшим Росхантер, скрючившись рядом с Заком на вытертом ковре, всматривался в монитор. Сиамский код хакера встревоженно шипел из угла. Никогда еще, должно быть, он не видел своего хозяина в таком радостном возбуждении. На мониторе разворачивались столбцы цифр и букв, лишенные для Росса всякого значения. Зато бокс стыкал пальцем то в одну строчку, то в другую. «Видишь? Видишь? Вот совпадение ДНК, и вот!» «Не вижу», — пробормотал Рос. Зак обновил экран. На нём появился новый набор непонятных букв и цифр. «А здесь?» «Ничего не вижу». Он снова обновил экран. «А тут?» «И тут ничего». Бокс взъерошил птичье гнездо у себя на голове и смерил Роса взглядом, ясно говорящим, что думает о его умственных способностях. «Ладно, объясню на словах. Начнём сначала». Он защёлкал клавишами, и на мониторе появился первый набор букв и цифр. «Тебе повезло, Рос. Нам обоим очень-очень повезло». «И со стандартной ДНК, и с митохондриальной из Y КТП». «В чём повезло?» «Во всем. Вот это данные из базы данных митохондриальных анализов ДНК, собранной полицией Лос-Анджелеса, и здесь нашлось совпадение с теми митохондриальными данными, что я получил от тебя. В обоих профилях одни и те же семь мутаций». «Совпадение с кем?» «Кто этот человек?» «Некая дама по имени Орлена Катценберг». «Орлена Катценберг?» «Да, это имя тебе что им говорит?» «Пока ничего не припоминаю, а что она сделала? Почему ее данные попали в полицию Лос-Анджелеса?» «Подожди, друг мой, всему свое время!» Рос молча смотрел на экран. Митохондриальная ДНК, та, что передается без изменений по женской линии от матери к дочери, Если ДНК из чаши и зуба действительно принадлежит Иисусу Христу, значит, это Орлена Катценберг, кто бы она ни была, является родственницей Христа по женской линии. Отличная работа, Зак. А теперь взгляни сюда. Ты дал мне данные y анализа Анализа коротких тандемных повторов Y-хромосомы, тоже передающихся неизменными из поколения в поколение, но по мужской линии. И здесь профили совпали, видишь? Все те же семь мутаций. «Профиль принадлежит доктору Майрону Мизрахи, родившемуся в городе Лохоя в Калифорнии. Также найден в базе данных полиции лос анджелеса «А этот доктор как попал в полицейскую базу данных?» «Не спеши, всё по порядку», — ухмылился Бокс. «Сейчас увидишь, что своё бабло заработал честно». Не сомневаюсь. Мозг рос и лихорадочно работал. «Некий доктор Майрон Мизрахи из Калифорнии, прямой потомок Иисуса Христа? Сколько возможностей это открывать? Зака, что ты думаешь о религии?» — спросил он друг. «Ты во что-нибудь веришь? Квантовая физика — вот моя религия!» «Никогда не интересовался. А ты попробуй!» — с энтузиазмом откликнулся Бокс. «Потрясающе интересная наука! И, возможно, ключ ко всему!» «Не уверен, что смогу хоть что-нибудь в ней понять». «Не страшно! В квантовой физике куча таких вещей, которые вообще никто не понимает! Взаимосвязи, не поддающиеся объяснению!» совпадения, являющиеся, если верить математикам, совершенно невероятными. Быть может, это что-то сверхъестественное? Работа разумного замысла? Ты так думаешь? Слыхал о теории множественной вселенной? Название слышал, правда не очень понимаю, что это. Для того, чтобы на нашей планете возникла жизнь, требовалось поистине фантастическое сочетание множества условий. Вот простейший пример. Находись, Земля чуть ближе к Солнцу, Мы бы все тут поджарились, и не было бы никакой жизни. А чуть подальше от Солнца все бы тут нафиг замерзло, и жизни тоже кранты. И вот таких условий еще хреново туча. Все математические, физические, химические вычисления говорят об одном. Вероятность случайного возникновения жизни, однако, ну, даже не знаю, скольким. А есть теория множественной Вселенной, будто бы в результате Большого Взрыва Возникла не одна вселенная, а несколько. Да что там несколько, сотни, миллионы, может даже миллиарды вселенных. И возможно в одной из них все условия по чистой случайности действительно сложились так, что возникла жизнь. У нас здесь на Земле, а во всех остальных вселенных так и не возникла. А ты сам с этим согласен? Не а По-моему, чушь собачья, у них тут категориальная ошибка. Нет, в квантовой физике меня гораздо больше интересует эффект наблюдателя. Когда ты на что-то смотришь, то самим этим изменяешь то, на что смотришь. А когда на нас смотрит бог, он тоже этим нас изменяет. Кто знает, либо так, либо наша жизнь всё-таки результат невероятно удачного совпадения. А что значит категориальная ошибка? Ну, это как с часами Пейли. С чем... А можно попроще? Уильям Пейли. Английский философ и апологет христианства. Ему принадлежит аргумент о часах, как сложный часовой механизм не мог возникнуть сам собой без часовщика, так и сложный и целесообразно организованный мир не мог возникнуть без Бога. Представь себе, что в какой-нибудь отдаленной части света человек, никогда не видевший автомобиль и не имеющий понятия об инженерии, найдет двигатель от Форда. Возможно, он вообразил, что внутри двигателя сидит бог, мистер Форд, и заставлять его работать. Может, дальше придет к мысли, что пока двигатель работает хорошо, это мистер Форд всем доволен. А когда начинает глохнуть, это мистер Форд за что-нибудь на него рассердился. Пока ясно? Роски ещё еще не понимаю, к чему клонит его собеседник. «Предположим, дальше этот человек пошел учиться на инженера и узнал, как устроен автомобильный мотор», — продолжал Зак. Выяснил, что никакого мистера Форда внутри нет, а работает двигатель благодаря принципу внутреннего сгорания. Но пойдем на шаг дальше. Если теперь он решит, что никакого мистера Форда нет, и знание, как работает мотор, — это причина не верить в существование Форда, он сделает категориальную ошибку. Мотор работает сам, по естественным причинам, однако создал его именно мистер Форд. И не будь Форда, никаких моторов бы не было». Рос помолчал, обдумывая эту мысль, а затем спросил. «Зак, а ты-то сам во что веришь?» «А я пока не решил. Но совпадение тем очень любопытное. Знаешь, как называл совпадение Эйнштейн? Визитные карточки Бога. И сейчас я тебе покажу такое совпадение, что если это не визитная карточка Бога, уж и не знаешь, что еще можно так называть. Готов увидеть чудо?» «Показывай», — улыбнулся Рос. «Ну, держись!» Арлена Катценберг и Майрон встретились. «Что?» «Встретились», — ухмыльнулся Зак. «Когда? Откуда ты знаешь?» «В сорок шестом году». «И поженились». Несколько секунд Рос, пораженный до глубины души, не мог вымылвать ни слова. «Поженились?» «Ага», — кивнул Зак. «А в сорок седьмом году у них родился сын».